видеть замысел и воплощение. Чем объясняется столь бурный успех книг, чья судьба складывалась как нельзя лучше? Ответ возможен лишь благодаря выявлению сущностной природы литературного произведения, а она состоит в том, что в центре внимания творца всегда стоит человек, какой бы тематике он ни касался. все равно речь ведет о человеке, его земном бытии. Можно привести множество примеров. Но главное, что следует помнить, это то, что перед нами тайна, и разгадать ее порой становится чрезвычайно трудно. Тайна заключена в том невоплощенном позыве к работе, который мучает художника и побуждает его выразить себя. Вот признание... Толстого Фету в ноябрьском письме 1870 года. «Я тоскую и ничего не пишу, а работаю мучительно. Вы не можете себе представить, как мне трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на котором я принужден сеять». Обдумать и передумать все, что может случиться со всеми будущими людьми предстоящего сочинения, очень большого, и обдумать миллионы возможных сочетаний для того, чтобы выбрать из них один к одному миллиону, ужасно трудно. И этим я занят. Конечно, замысел и способность его реализовать – Категории, определяемые самим автором. Все зависит от силы его дарования, способностей, уровня мировоззрения. Авторская ограниченность продуцирует литературу так называемого второго сорта, подражательную, эпигонскую, повторяющую великие образцы. Такие книги и составляют тот поток, который исчезает в лете. Правда, специалисты отмечают, что эти произведения могут сослужить читателю определенную службу, став источником утилитарных знаний о быте и нравах времени».